Волверстон рассмеялся еще пуще, отчего его светлость покраснела и вынужден был повысить свой голос. «Уверяю вас, мое слово кое-что значит в Англии», — горделиво сказал он. «Да кто в Англии? Но здесь, черт побери, Англия!» Тут грохнул второй выстрел и заглушил его слова. Не дрожь лепнулась в воду неподалеку от кормы. Блад перегнулся через перила к белокурому молодому человеку, стоявшему под ним у штурвала, и сказал спокойно. — Прикажи убрать паруса, Джереми. Мы ложимся в дрейф. Но Волверстон, нагнувшись над перилами, пролевел. — Стой, Джереми! Не смей! Подожди! Он резко повернулся к капитану. Блад с грустной улыбкой положил ему на плечо руку. — Спокойно, старый волк, спокойно, твердо, но дружески, — сказал он. — Успокаивай не меня, а себя, Питер. Ты сумасшедший. Уж не хочешь ли ты отправить нас в ад из-за твоей привязанности к этой холодной щупленькой девчонке? — Молчать! — закричал Блад, внезапно рассверепев. Однако Волверстон продолжал неистовствовать. — я не стану молчать! Из-за этой проклятой юбки ты стал трусом. Ты трясешься за нее, а ведь она племянница проклятого Бешопа. Клянусь Богом, я взбунтую команду, я подниму мятеж. Это все же лучше, чем сдаться и быть повешенным в порт-рояле. Их взгляды встретились. В одном был мрачный вызов, в другом — притупившийся гнев, удивление и боль. Чему говорить о чьей-либо сдаче Речь идет обо мне, сказал Блад. Если бишоп сообщит в Англии, что я схвачен и повешен, он заработает славу и в то же время утолит свою личную ненависть ко мне. Моя смерть удовлетворит его. Я направлю ему письмо и сообщу, что готов явиться на борт его корабля вместе с мисс Бешоп и лордом Джулианом сдаться, но... только при условии, что Арабелла будет беспрепятственно продолжать свой путь. Насколько я его знаю, он согласится на такую сделку. «Эта сделка никогда не будет предложена», — зарычал Волдерстон. «Ты окончательно спятил, Питер, если можешь даже думать об этом». «Я все-таки не такой сумасшедший, как ты. Погляди на эти корабли». и он указал на преследовавшие их суда, которые приближались медленно, но неумолимо. — О каком сопротивлении ты можешь говорить? Мы не пройдем и полумили, как окажемся под их огнем. Волверстон замысловато выругался, и вдруг внезапно смолк, заметив уголком своего единственного глаза нарядную фигурку в сером шелковом платье. Они были так поглощены своим спором, что не увидели спешивший к ним Арабелла Бишоп, а также Огла, который стоял несколько подаль в окружении двух десятков пиратов-канониров. Но Блад, не обращая на них внимания, повернулся, чтобы взглянуть на мисс Бишоп. Он удивился тому, что она рискнула сейчас прийти на Квартердек, хотя еще вчера избегала встречи с ним. Ее присутствие здесь, учитывая характер его спора с Олдерстоном, было по меньшей мере стеснительным. Милая и изящная, она стояла перед ним в скромном платье из блестящего серого шелка. Ее щеки покрывал легкий румянец, а в ясных карих глазах светилось возбуждение. Она была без шляпы, и утренний бриз ласково шевелил ее золотисто-каштановые волосы. Капитан Блад, обнажив голову, молча приветствовал ее поклоном. Сдержанно и церемонно ответила она на его приветствие. «Что здесь происходит? Лорд Джулиан?» — спросила она. Как бы в ответ на ее вопрос прослышался третий пушечный выстрел с кораблей, который она удивленно рассматривала. Нахмурив брови, рабел Рабелла Бишоп оглядела каждого из присутствовавших мужчин. Они угрюмо молчали и чувствовали себя неловко. «Это корабли Ямайской эскадры», — ответил ей лорд джулиан Но Арабелле не удалось задать больше ни одного вопроса. По широкому трапу бежал огул, а за ним спешили его канониры. Это мрачное шествие наполнило сердце Арабеллы смутной тревогой.